Глава вторая. Толстая собака – сытая собака. Для собаки лишний вес очень опасен, и это все знают. на пёсья морда, вымогающая еду, более убедительно чем мнение специалистов. Пёсья морда в попрошайничестве – профи, а хозяин в отказах собаки – профан. Поэтому так легко подвижный поджарый зверь быстро превращается в бочонок на лапках. Почему это плохо? Во-первых, жир на боках – это однозначный признак жира на внутренних органах. Такие органы плохо делают свою работу. Ожиревшее сердце не может качественно качать кровь. Почки плохо выводят жидкость. Печень с трудом делает, что там положено печени. Дальше цитировать анатомический справочник смысла нет. Всем уже и так страшно. Во-вторых, лишний вес сильно нагружает опорно-двигательный аппарат. А это хромота, дисплазия тазобедренных суставов, артрит, деформация связок и смещение позвоночных дисков. По последнему пункту особенно не повезло толстым таксам, жирненьким бассетам и пухлым корге из-за их длинных туловищ. Собаку-вымогателя понять легко. Например, если бы вам давали за каждую улыбку 100 рублей, у вас бы уже лицо потрескалось от усердия, а собаке даже улыбаться не надо. Ведь специально для вымогательств мать природа создала бровки И пёс шевелит ими ради еды, потому что может. И потому что безвольные людишки не в силах сопротивляться. И вот уже собака на наморгалась себе на круглые бока и тяжелую жопку на консультациях часто заходит речь о том сколько собаки давать еды сколько вешать в граммах а вот неизвестно важно не количество корма а качество собаки мы смотрим на кондицию если живот не провис есть талия и видна ближайшие к талии пара ребер значит собака молодец в противном случае порцию пора урезать Мы даже не в курсе, сколько в граммах едят наши собаки. Какая разница, пока они в кондиции. Инструкции на упаковке корма порой следовать тоже бесполезно. И не надо с упорством ежемати рисовать в собаку положенные 300 граммов еды, если она уже отрастила себе задницу и собралась отращивать вторую. Производитель чаще всего понимает под дневной нормой рацион для племенной кондиции. А это рожающие суки и кобели-производители – Та еще энергозатратная работенка, не читая образу жизни кастрированной диванной собачки. Стандарт породы тоже не уголовный кодекс. Если в описании Корге говорится, что эта собака должна весить 12 килограмм, не нужно во что бы то ни стало раскармливать свою мелкую по стандартам суку до такого веса. Люди тоже должны в среднем весить 70 килограмм, но некоторые особи ростом 150 сантиметров, увидев эти цифры на весах, могут загрустить. И вообще собаки разные просто в силу индивидуальной скорости обмена веществ, как и люди. Кто-то каждый день радостно съедает целую пиццу, запивает литром колы и вызывает своим вечно тощим видом страдания у сердобольных бабушек, а кто-то сидит на салатных листьях. И, чтобы не набрать вес, все равно и пробегает по вечерам десяточку в парке. Собаки тоже могут бегать десяточку в парке, а могут степенно бродить по бульвару по 40 минут в день. И дома кто-то из них беспробудно спит, а кто-то тусит с детьми и зверми, не жалея живота своего, Это разный порядок физических нагрузок, следовательно, разный объем необходимой еды. Одна и та же собака может есть разное количество пищи в зависимости от времени года. Летом прогулок больше. От нагрузок в данный момент, курс тренировок, новые активные друзья на прогулке, от количества заработанного на занятиях или выпрошенного лакомства. Главное, чтобы пес легко бегал, интересовался лакомством, демонстрировал талию и не уставал за 10 минут прогулки. Но нам же все равно кажется, что собака голодная, а тут еще голос совести шепчет «Дай еды несчастной зверушке, у нее так мало в жизни радостей». Этот голос легко заткнуть, но не куском тупо помещенным в собаку, а какой-нибудь простой игрой. Вместо того, чтобы насыпать корм в миску, спрячьте его в мячик или коробку. Пусть собака не просто ест, а добывает корм в игре. Можно ту же порцию скормить за какой-нибудь веселый трюк. Это не требует много времени, а собаке станет радостно. Главное, чтобы кусок со стола не оставался единственным позитивным взаимодействием собаки с хозяином и не было искуплением вины за долгую разлуку. Иногда ожирение может быть связано не с тем, что собака много ест, а с нарушением обмена веществ. Если вам кажется, что ест собака мало, но все равно имеет лишний вес, обязательно обратитесь к ветеринару.